Дориан шел на прием к принцу, одолеваемый тревогой и возбуждением. Впервые познакомившись с принцем, он не испытывал таких чувств. Аль-Малик был для него еще одним мусульманином, врагом, вождем язычников. Однако впоследствии он многое узнал от бен Абрама и Аль-Аламмы. Он знал, что царская кровь принца куда древнее, чем род английского короля. Узнал о достоинствах и успехах принца как воина и моряка. Видел, с каким уважением относятся к нему подданные. Вдобавок невидимая пуповина, связывающая Дорина с Англией и христианством, со временем и протянутая за три девять земель, постепенно слабела. Лишенный возможности говорить на родном языке, он думал по-арабски и с трудом подбирал английские слова даже для выражения простейших мыслей. Тускнели и воспоминания о семье. О своем брате Томми он вспоминал лишь изредка – А мысли о бегстве с острова Ламу давно были забыты. Он больше не считал свое положение на острове Рабским. Он медленно погружался в арабский мир и усваивал арабский образ мыслей. Теперь перед новой встречей с принцем его охватывали почтительность и благоговейный страх. Когда он поклонился на коралловых ступенях террасы и спросил благословления принца, его сердце дрогнуло от внезапной радости от того, как принц ответил на его приветствие. «Подойди и сядь рядом, сын мой. Нам нужно многое обсудить». Этот могущественный, производящий необыкновенное впечатление человек в присутствии свидетелей подтвердил, что считает Дориана сыном. Дориан почувствовал гордость, и сразу вслед за этим острый укол вины. На мгновение он вспомнил родного отца, но образ Хэлла в его сознании расплывался. «Я всегда буду верен своему истинному отцу», – решительно пообещал он себе но быстро и охотно принял приглашение принца. «За время моего отсутствия ты стал мужчиной». Аль-Малик проницательно смотрел на него. «Да, господин», — ответил Дориан, и ему пришлось сдержаться, чтобы привычно не добавить милостью Аллаха. «Вижу, что это так альмалик заметил под конзу, которую теперь Дориан носил вполне привычно, очертания крепких молодых мышц и ширину плеч. Поэтому тебе следует отказаться от детского имени и принять имя мужчины. Отныне тебя будут называть Аль-Салил. Такова воля Аллаха. Одновременно сказали Аля-Лама и Бен-Абрам. Оба выглядели гордыми и довольными честью, которую принц оказал их подопечному. Это прибавит крупицу к их доброй славе. Принц выбрал благоприятное имя, означающее «обнаженный меч». «Твоя милость подобна солнцу, восходящему после тёмной ночи», – ответил Дориан. И Аля-Лама кивнул, одобряя выбор слов и интонации. «Тебе также следует иметь собственного копьеносца». Аль-Малик хлопнул в ладоши, и на террасу широким пружинистым шагом вошёл молодой человек. Он был, вероятно, лет на пятнадцать старше Дориана, то есть приближался к третьему десятку. И, судя по одежде и походке, воин. На поясе у него висел ятаган. На плече он нес круглый бронзовый щит. «Это Батула», – представил его принц. «Он принесет тебе свою клятву». Батула подошел к Дориану и склонился перед ним. «С этого дня и всегда ты мой господин», – сказал он чистым ясным голосом. «Твои враги, мои враги. Куда бы ты ни отправился, я буду нести у твоей правой руки твой меч и твой щит». Дориан положил руку на плечо Батулы, принимая клятву и Батула встал. Молодые люди посмотрели друг другу в лицо, и Дориану сразу понравилось то, что он увидел. Батула не был красив, но у него широкое честное лицо с крупным ястребиным носом. Когда он улыбался, становились видны ровные белые зубы. Густые черные волосы Батулы, умащенные маслом, были заплетены в косу и переброшены через плечо. «Батула мастерски владеет копьем», – сказал альмалик Он воин, испытанный в битвах. Он многому может научить тебя, Аль Салил. Копье. Оружие истинного арабского всадника. Дориан не раз наблюдал за обучением новичков. И топот копыт, стальной блеск копий, которые на полном скаку пронзали подвешенное бронзовое кольцо, чрезвычайно возбуждали его. «Я буду учиться с охотой», – пообещал Дориан. Аль Малик отпустил Батулу. Когда тот ушел с террасы, принц продолжил. Очень скоро я предприму новое долгое путешествие на север. Паломничество в Мекку через пески и глушь пустыни. Ты будешь сопровождать меня, сын мой. Сердце мое радуется тому, что ты выбрал меня, великий повелитель. альмалик жестом отпустил его. И когда Дориан вышел, повернулся к аля и Бен-Абраму. Пошлешь султану Занзибара сообщение для передачи тамошнему английскому консулу. Он помолчал, подбирая слова, потом продолжил. «Извести его, что принц Аль-Малик действительно купил Алямхара у Аля-Уфа. Он взял мальчика под своё покровительство и оберегал от вреда. Сообщи ему также, что несмотря на защиту Аль-Малика, год назад Алямхара заболел чумой и умер. Он похоронен здесь, на острове Ламу. Передай, так сказал Аль-Малик». аля ламу поклонился. Все будет сделано, как вы велите, ваше высочество. Изобретательность решения произвела на него впечатление. «Алямхара мертв», — продолжал альмали «ты воздвигнешь на кладбище могильный камень с его именем. Алямхара мертв, жив Аль-Салил». «Милостью Аллаха», — подтвердил Аля-Лама полученный приказ. «Я возьму с собой мальчика в пустыню и оставлю в племени Суар. Там его спрячут». Там, в песках он научится быть воином. Со временем Франки забудут о его существовании. Мудрое решение. Аль Салил для меня больше, чем сын. Он мой живой талисман. Я никогда не уступлю требованиям Франков. Негромко, но твердо сказал принц.